Больше, чем окна дома напротив Мы хотим жить, мы живучи как кошки И вот мы пришли заявить о своих правах Vi ska prata, ska ska В частных квартирах новых районов Мы потеряли невинность, бояк за любовь. Нам уже остались тесные одежды, Шитые вами для нас одежды.